Глава двадцать восьмая. И снова Государь. Опять сентябрь, и снова Москва. Причем все повторяется в точности. Борис прибыл в столицу на Новике и вел его в гавань тот же «Лоцман». Причал был другим, но именно в той стороне, что и прежде. Потом Измайлов посетил уже знакомую галерею, чтобы договориться о вернисаже. Станислав Ильич при виде его не на шутку разволновался, и уж тем более, когда узнал, что картин на этот раз значительно больше. Правда, его тревожил такой момент, как «Инкогнито Бориса». Образ Некта грозил рассыпаться в прах, а значит и цены на картины значительно просядут. Не сказать, что вопрос денег беспокоил Бориса. Создание одного единственного образца камуфляжа, на что ему требовались считанные дни, приносило в разы больше, чем все картины, написанные им за год. Но отдавать за бесценок полотна, в которые он вложил душу, как бы это пафосно ни звучало, Борис не готов. Либо за достойную плату, либо даром, и никак иначе. Так уж получилось, что он обзавелся двойником, который мог бы изображать его самого среди посетителей галереи. Все, кто знал его хорошо, находятся далеко от столицы, а потому подлог не заподозрят. Вышло это случайно, но пришлось вполне кстати. Причем вопрос вовсе не в необходимости сохранения инкогнита. Заокеанский поход Измайлова едва не обернулся серьезными проблемами. Его попытались выкрасть. Вернее, выкрали, но ему удалось убедить похитителей в том, что они схватили двойника, а тут еще и появление на людях дублера, изображающего Бориса. Словом, злоумышленники решили, что обмешурились и со злости пустили ему пулю в голову. Как это бывало уже не раз, неуязвимость сработала весьма своеобразно. Пуля прошла вскользь, сорвав часть скальпа и выдав солидный фонтан крови. Рана оказалась серьезной, но система не посчитала ее смертельной, а потому дар не сработал. Вообще-то Борис мог уйти на перерождение, но ему в очередной раз повезло. Пока двойник изображал Измайлова-Ангорский, организовал поиски похищенного. Как результат, его нашли и подняли на ноги с помощью артефакта. Злоумышленники на этом не остановились и попытались похитить уже двойника» были пойманы, допрошены с пристрастием, а затем отправились на дно, связанные и с ногами замурованными в цемент. Нет, идея исходила не от Бориса. Местные уже давно практиковали подобное. Причем гангстеры к этому не имели никакого отношения. Да их как таковых пока и не было. Все дело в своеобразии этого мира с возможностью возрождения. Вот и изловчились для окончательного упокоения. Раньше использовали все больше ядра или камни, но прогресс не стоит на месте, вот и шагают в ногу со временем. Как оказалось, это были люди до Карильо. Очень уж его впечатлило выступление Бориса на фраме. М да. И вообще-то не только его. Но открыто захватить Измайлова означало навлечь на себя гнев русского царя. Вот и решил сеньор-президент действовать тайно. А там поди разбери, кто именно положил глаз на интересного во всех отношениях одаренного. Бой у острова Фрам в газетах прозвали «фрамской мясорубкой». В тот день была уничтожена практически вся уругвайская эскадра вторжения. Один броненосец предпочел сдаться, два крейсера первого ранга и один второго вырвались из клещей и, хотя были сильно избиты, смогли уйти». Три миноносца захватили люди Бориса, еще два и эсминец сдались парагвайцам. А потом был десант и сухопутная операция. Уругвайцы сражались стойко, но помощи так и не дождались. Через три недели крепость пала. С пленными обошлись жестко. Эта война вообще не отличалась благородством. Такое впечатление, что она шла на взаимное уничтожение». Пока длилась осада Фрама, Борис успел совершить пару налетов на небольшие острова, чем еще больше усугубил ситуацию Уругвая. Внутри страны зрели недовольства. Падение же крепости стало последней каплей, склонившей уругвайцев к миру. После этого отряд Измайлова перебросили на аргентинское направление. Но тут он развернуться не успел. Всего-то один успешный налет. На пять отработали подчиненные Горского, донесшие до нужных ушей информацию, что русский царь не бросит до Карелии, даже если в дело вмешаются другие игроки. Что никоим образом не поможет Аргентине, так как гореть будут именно их города. Ну и флот непременно отправится на дно. Результатом фрамского боя стало то, что все страны бросились усовершенствовать свои минные катера – Как выяснилось, они являлись куда более серьезной силой, нежели казалось до того. Правда, при этом не учитывалась весьма важная деталь – показатели камуфляжа. Стандартные обладали куда более скромными возможностями, что оборачивалось высокими потерями и меньшей отдачей. Да и имелись они далеко не у всех. Вместе со средствами нападения уделялось внимание и мерам защиты. Все эти доказали свою эффективность. Оставалось добиться того, чтобы они не всплывали при высокой скорости. И уже известно о первых положительных результатах, полученных благодаря системе грузов с рулями глубины. Едва бразильцы лишились союзников, как военное счастье им изменило. Парагвайцы давили на них с неумолимостью катка. Сначала освободили свои острова, а потом перешли на территорию противника. В Бразилии начала подниматься волна недовольства – Все больше говорили о том, что вина за случившееся полностью на плечах де Кастро, поднявшего мятеж и ослабившего страну. Именно по этой причине соседи решились на дерзкое нападение. Президент попытался было заключить мир, но у него ничего не вышло. Де Карильо был готов завершить войну, но если с другими он согласился на довоенное статус-кво, то тут он непременно желал получить спорный архипелаг, что ни в коей мере не устраивало де Кастро. Он не мог себе позволить уступить ни одной пяди бразильской земли. Это могло породить народные волнения, которые попросту смели бы его. Впрочем, и продолжение войны не пошло ему на пользу. Четыре месяца назад в Бразилии случился переворот, в результате которого в стране была восстановлена монархия, и на престол вернулся Педро II. Александр III не имел особой заинтересованности в Парагвае, чего не сказать о Бразилии поэтому выступил посредником в мирных переговорах. Два месяца назад они ознаменовались окончанием войны в довоенных границах. Покончив с делами в галерее, Борис, как и в прошлый раз, направился в Кремль. И опять по приглашению главы личной канцелярии государя. А то как же еще? Не по вызову же Александра Михайловича. С чего бы такая честь обычному офицеру добровольного флота? Мало ли что его именно слуху, он ведь не за родину дрался, а за собственный интерес, потому ему и награда никакая не полагается. В мастерской государя за прошедшие два года ничего не изменилось. Все тот же рабочий стол, за которым пристроился седой и сухонький старичок с окладистой бородой. Правда сейчас он работает не с горелкой, а на небольшом ювелирном станке, в котором зажат рубин внушительных размеров. Борис замер при входе, ожидая, когда Александр Третий закончит работу над очередной гранью драгоценного камня. Работа требует сосредоточенности, так что мастеру лучше не мешать. Наконец царь отвел шлифовальный камень, протер ветошье рубин в зажиме, всматриваясь в его грань через лупу на глазу. Удовлетворенно кивнул и, подняв окулярно лоб, обратил взор на посетителя. «Опять вы, Борис Николаевич!» — с добродушной усмешкой произнес царь, словно и не он его вызывал. «Ваше Величество, капитан добровольного флота, лейтенант Измайлов, по вашему приказанию, прибыл!» Бросив руку под козырек, произнес Борис. «О как! Хорош! Ну, проходите, садитесь, чего столбом-то стоять?» По уж в первый раз тут!» — добродушно и как-то по-домашнему произнес царь. «Угу!» играя в эти игры с кем-нибудь другим уж у Бориса это не капли иллюзий по поводу происходящего другое дело что выбора нет и придется принимать условия ну рассказывайте как удалась компания когда борис опустился на стол напротив него произнес царь подмигнул надвинул на глаз лупу явно намереваясь запустить станок аудиенция один в один что и два года назад. Тогда царь также потребовал личного рассказа, чтобы составить свое собственное мнение. Однако Борис все же счел необходимым уточнить. «Прошу прощения, Ваше Величество, мне рассказывать обо всей компании или только о ключевых моментах?» «Обо всем, Борис Николаевич, и как можно подробнее. Не переживайте, время у вас есть. Понадобится два часа, можете получить и три. Как вам такая арифметика?» Лукаво поинтересовался Александр. «Признаться, пугающее. Что так?» «Издревле известно, кому много дается, с того много и спрашивается». «Боитесь держать ответ за содеянное?» «Только того, что цена за ваше доверие окажется для меня чрезмерно высока». «Не желаете послужить на благо отечества? «Разве не в этом главная цель истезя истинного дворянина?» «Я не рожден дворянином, ваше величество». «Но стали им. А потому извольте соответствовать. Итак, я весь внимание». Вновь улыбка, а затем послышался тихий и равномерный стрек от станка. Борис рассказывал как можно лаконичнее, стараясь не вдаваться в детали. Но Александра такой подход явно не устраивал. Он внимательно слушал Измайлова и время от времени задавал уточняющие вопросы. Уводил разговор в сторону, акцентируя внимание на некоторых подробностях. В частности, его заинтересовал дизельный двигатель. Технические характеристики, сложность производства, срок службы узлов и агрегатов. Сильно разочаровал тот факт, что новинка, хотя и показывает отличные результаты, но несет в себе слишком много недоработок, являющихся причиной частых поломок. Потенциал велик, тут никаких сомнений но его еще доводить и доводить до ума. Не оставил равнодушным вопрос создания нового камуфляжа. Минуло уже три года с того момента, как из-под руки Бориса вышел первый артефакт, но до сих пор никто не смог это повторить. Измайлов постарался детально описать, что именно он чувствует при создании, о чем думает и что представляет. Высказал свои мысли по этому поводу, предложив создать для молодого одаренного художника среду, в которую он будет обречен влюбиться в корабли и пушки. И вот тогда, пожалуй, из него выйдет толк. «Да, британцы и французы уже пошли именно по этому пути. По всему миру началась настоящая охота на молодых одаренных художников», продолжая трудиться над рубином, произнес царь. «Борис замолчал было» не желая ненароком перебивать государя. Не сказать, что в нем проснулся пиетет перед вельможами или царственными особами. Просто, во-первых, это неприлично, уж уважение так старшим в него вколотили еще в детстве, а его собеседнику было уже хорошо за три сотни лет. А во-вторых, дерзить особым облеченным властью было чревато и в другом мире, что уж говорить о здешних реалиях. Дураком же Измайлов не было никогда. М да пока не попал сюда, и у него не завелось персональное шиво. А уж с тех пор он наделал столько глупостей, что мама не горюй. Одно только его стремление все время быть на острие чего стоит. И ладно бы это проявилось с момента обретения возможности возрождения, так ведь нет. Легкий ободряющий кивок государя, и Борис продолжил свой рассказ. И вновь не обошлось без особого интереса. На этот раз причиной были минометы тактика их использования и результативность. Слушая, Александр III даже остановил работу станка. Никаких сомнений. Коль скоро это его заинтересовало, то он изучил предоставленную документацию и отчеты, написанные и рукой Бориса в том числе. Мало того, никаких сомнений, что опытные образцы уже проходят полигонные испытания. Но одно дело сухие строчки отчетов и доклады об учебных стрельбах, и совсем другое — личные ощущения и выводы человека, испытавшего оружие непосредственно в боевых действиях. «Значит, вы и полагаете, что малокалиберные пушки не годятся для защиты от миноносцев?» Зацепившись уже за следующий вопрос, поинтересовался Александр Третий. «Так точно, Ваше Величество». «По моему убеждению, минимальным калибром для этих целей является 75 миллиметров. Лучше 100». «Таких орудий нет ни у кого». «Знаю. Но по прикидкам моих научных консультантов, этот калибр был бы оптимальным. Орудия должны получиться оборотистыми, скорострельность на уровне...» «А что там со снарядами? Вы увеличили их вес и заряд?» «Так точно» а также усовершенствовали взрыватели, которые теперь срабатывают и от удара о воду. Как результат, при накрытии цели и отсутствии попаданий есть вероятность ранения незащищенного личного состава на палубе и мостиках. «Кстати, в докладе указывалось, что кроме щитов на орудиях вы озаботились еще и личной защитой членов экипажа. Не только их, Ваше Величество, но и морских пехотинцев», «Люди – это самый важный ресурс, и я всячески стараюсь сберечь его». Данный вопрос также заинтересовал царя, и он остановился на нем особо. В результате беседа ушла в сторону боевой подготовки комендоров и, в частности, наводчиков. Система обучения, применяемая Борисом, оказалась для Александра Третьего настоящим откровением, и уж тем более результаты, которых они добивались». В современном бою на больших дистанциях результативность попаданий колебалась в пределах 2%. На средний порой доходило до 7. Но наводчики Измайлова выдали результат вдвое на дальних дистанциях и втрое на средних. Использование артефакта наводчик способствовало еще лучшей стрельбе. А уж появление камуфляжа с соответствующими статами и вовсе выводило результативность на недосягаемую высоту. О достижениях самого Бориса и говорить нечего. После нашлись другие темы. Государе интересовало буквально все. Он проявлял интерес ко всем новинкам и в какой-то момент уже забыл о своем станке и драгоценной заготовке в нем. «Борис Николаевич, мне известно, что от вас в казну поступило 3,5 миллиона опыта, а также 500 тысяч рублей». По всему, выходит, заграничный поход для вас оказался более чем прибыльным. Грех жаловаться, Ваше Величество. За этот год у меня получилось заработать более 35 миллионов опыта и 5 миллионов рублей. Весьма существенно, если не сказать больше. И тем не менее, глядя на вашу суть, я вижу, что до десятой ступени вам не хватает 343,5 тысячи. Неужели вам жаль потратиться на себя? «Или вы уже вложили куда-то весь свободный опыт?» «Никак нет, Ваше Величество. Он распределен между моими вассалами и ожидает момента, когда в нем возникнет необходимость». «То есть?» «Он предназначался для вложения в тех, кто будет готов пойти со мной рука об руку. Ведь для чего-то вы сделали меня своим вассалом?» Что же до моего собственного развития, то за прошедший год я без особого напряжения сумел приобрести 330 тысяч свободного опыта и 520 обычного. Зачем тратиться на то, к чему я и так приду своим ходом? Конечно, меня не тянет все время проводить возле Мольберта, но и без него я обойтись не могу. «Мне нравится ваш подход, молодой человек», – ободряюще улыбнулся царь. «Три часа?» «Они проговорили четыре». «Если бы в мастерской не появился глава личной канцелярии Троекуров, имевший право входить без доклада, то, пожалуй, проговорили бы еще». «Ваше Величество», — многозначительно произнес действительный тайный советник. «Да, увлеклись», — бросив взгляд на настенные часы, произнес Александр Третий. «Мы заканчиваем, Кенти Гаврилович». «Да, Ваше Величество», — отвесив долженствующий поклон, Троекуров вышел за дверь». Входить без доклада он, конечно, имеет право, но это не значит, что может присутствовать при всех беседах. Впрочем, о сути произошедшего дальше он наверняка уже знал, так что ничего нового не почерпнул бы. «Борис Николаевич, мы непременно еще вернемся к этому разговору». Снимая ободок с лупой, на рукавнике и фартук произнес государь. При этом Измайлов поднялся, отступив от стула на шаг. «Не хватало еще сидеть в присутствии стоящей царственной особы. Тут вам не там. И вообще дело близится к окончанию аудиенции, поэтому нечего рассиживаться». «А пока хотел бы сказать, что ничуть не разочаровался тем обстоятельством, что предложил вам стать моим вассалом. И надеюсь, вы не откажетесь от титула боярина?» «Отказываться? Еще чего!» Даже если бы он к этому не стремился, подобные предложения отказа не предполагают. Максимум, что он может, это проявить скромность, мол, он не достоин подобной чести. Правда, лога о предложении принять титул боярина перед Борисом не появился. То есть это пока только слова. «Я счел бы это за честь, Ваше Величество». «Не боитесь, что не справитесь». «Нет, Ваше Величество, я не боюсь трудностей». Последнее время мне удалось в достаточной мере пощекотать нервы всякого рода авантюрами. Пожалуй, пришло время заняться и созиданием. «Отлично сказано, Борис Николаевич. А чтобы вам было где созидать, а еще не разбрасываться раньше времени своими идеями, которыми вы фонтанируете так, что за вами не угнаться, я отправлю вас в ссылку. Даже так? Испугались?» «Ничуть, просто не понимаю, чем вас прогневал». «Ну а как еще назвать то, что я желаю подарить вам вотчину на Дальнем Востоке?» «Слышали о Сучанском архипелаге?» «Нет, государь, но если ссылка заключается только в этом, то я ее таковой не считаю. Я не то чтобы не надеялся получить землю в Центральной России, но даже желал обосноваться где-нибудь подальше». «Отчего так?» «Не хочется толкаться плечами, здесь слишком тесно». «А потолкаться придется. Там своих радостей хватает. Хунхузы, китайские мандарины, японские самураи. Места богатые и слабо освоенные. Бывает и такое, что на каком-нибудь острове годами существует воровской прииск. А то и обкладывают налогами и народцев, собирая с них пушнину. И американцы захаживают, причем не всегда с целью торговли. Случаются и грабительские рейды. Так что скучать не придется». «Ну, с пограничными конфликтами все понятно. Здесь свои, там чужие. А вот с боярами и князьями...» «Это да, любят у нас склочничать, а паче того наушничать и интриговать». «И о каком из островов идет речь?» «О самом большом. Остров Сучан, который дал название всему архипелагу. Там обнаружены богатые угольные копии». «Если учесть вашу склонность к промышленному производству, я думаю, вам этот кусок будет в самую пору. Днями вас вызовут в канцелярию и предоставят все сведения, которыми мы располагаем. Знакомьтесь, готовьтесь. И по весне выдвигайтесь. Слушаюсь». «Да. Москву покидать не торопитесь. На будущей неделе праздник моего-то Там я вам и присвою титул. Вот теперь можете идти». «Слушаюсь». Ладонь под козырек, разворот кругом, строевым шагом на выход. Ох, и лихо у него все получилось. Это не о строевых приемах, если что. Ступень 9. Возрождение 1. Опыт 680 545 из 1 024 000. Свободный опыт 355 502. Избыточный опыт 0. Свободные очки характеристик 0 потомственный дворянин, вассалов 64 из 108, сила 1.22, ловкость 1.21, выносливость 1.25, интеллект 1.71, харизма 1.65, умения 30, навыки 3, умения навыков 7. И это за 7 лет. Даже с учетом активной деятельности, для этого ему потребовалось бы не меньше 30. А уж тем более, если учесть то, что он сумел развить многие свои умения до третьей ступени. Причем затратить на это пришлось в четверо больше опыта, чем на общее развитие. Это не просто впечатляет, а просто фантастика какая-то. Впрочем, не меньшая фантастика – это то, что он сейчас выносил из мастерской государя. Ведь он был уже без пяти минут боярином, со всеми шансами дорасти до князя. Вот интересно, а получилось бы у него что-то, если бы он не был одаренным? Хм. Ну, таких успехов ему, конечно, не добиться, но и на дне не остался бы. Уж до пятой ступени-то точно добрался бы».